Тридцать первая глава. «Мне ничего не нужно, Игорь, просто исчезни из моей жизни», — сказала я тихо и устала, присаживаясь все на то же кресло. Муж прошелся по кабинету, заложил руки за спину, связав пальцы в замок. Остановился напротив меня у стены и перекатился с носка на пятку и обратно. «Сань, что мы теряем? Смотри, я предлагаю только отложить по времени решение. Давай просто попробуем». Начал говорить он мягким и вкрадчивым голосом, но в конце сорвался на хрип. Я опустила взгляд, чтобы не видеть отчаяния в его глазах, и покачала головой. Мне уже было все равно, что слезы бегут по щекам. Мы все сказали друг другу. Можно уже не скрываться и не таить своих чувств. К чему эти потуги? — Хорошо, ограничим по времени, допустим, два месяца. Если через два месяца ты по-прежнему будешь требовать развод, то я... — Нет, Алекс. — Я костьми лягу, но ты останешься со мной. — Ты и дочь, вся моя жизнь! — воскликнул Игорь и, не выдержав, опустился передо мной на колени. Он прикоснулся к моим щекам, стирая влагу. А я махнула рукой, протестуя, и хотела встать. Но Игорь достал платок, всунул мне его в руки и с выдохом, нервно вскочил, отодвигаясь от меня к стене. — Не стоит, Сань, все будет, как ты хочешь, — обещаю, — прохрипел он. Из-за фирмы мне послышался скрип зубов, и я подняла взгляд на его лицо. «Нахрен мне не нужна эта вся суета без вас? Я уеду. Не знаю, не хочу об этом говорить. Если мне не удастся показать тебе, что можно жить счастливо вместе дальше, то какая тебе будет разница, куда я уеду?» Муж стоял у стены сжав кулаки, смотрел на меня с отчаянием, приговоренного к расстрелу. У меня закружилась голова, и я как-то запуталась. «Конкретно, что ты предлагаешь?» – спросила хмурясь и пытаясь сосредоточиться. «Мы вместе работаем. Ты постепенно втягиваешься в процесс. Мы начнем новый этап, Саш. Перед нами сейчас в фирме открываются огромные, совсем другие возможности и совсем другие доходы. Алекс, только подумай, мы сможем обеспечить наших детей, нашу Аську и обезопасить их до конца жизни». Начал говорить Игорь с каждым словом, воодушевляясь все больше – И продолжая. И наших внуков тоже. Пойми, такой шанс выпадает редко. Практически никогда. Собственно, из-за этого от зависти и уж не знаю, каким макаром Лесницкий зашевелился. Я оказался слабым звеном, Саш. Именно из-за моей глупости все случилось. Но ты всегда спасала меня. Спаси, не бросай сейчас. Игорь остановился вновь у стены, замолчал. Встал, чуть раздвинув ноги на ширину плеч. Чуть опустил голову и приподнял плечи, как перед боем. И угрюмо, тяжело смотрел на меня. «Это выглядит так, будто я тебя использую, подминаю», начала, пытаясь сформулировать мысль. Но Игорь перебил меня. «Наплевать, что они все думают. Используй на здоровье. Плевать, Алекс. Неужели ты веришь, что мой или твой моральный облик кого-то волнует? Никому мы не нужны, кроме как друг другу. Родная моя Сашенька». «Остальным только деньги, Саш. И только то, насколько я могу удержать удар и свое слово. Если дело пойдет, им останется лишь пыль глотать». Игорь яростно и страстно заговорил, отталкиваясь лопатками от стенки и вновь начиная нервно ходить по кабинету. Он замолчал и заговорил уже другим тоном, смягчая порыв. «Будет жаль стольких трудов. И главное, вряд ли удача вновь улыбнется нам». Муж остановился на этот раз у окна и, сосредоточенно глядя в черноту ночи за стеклом, попросил глухим голосом «Поддержи меня в работе. Я прошу у тебя два месяца ежедневной сосредоточенной работы со мной в паре. Все. Если эти два месяца не помогут мне, то я уеду открывать филиал, а ты останешься полноправной хозяйкой». Мой муж всегда был таким. Порывистым и ярким. Если он загорался какой-нибудь идеей, то не видел препятствий и шел вперед. Раньше меня это восхищало в нем. Сейчас, когда вся эта махина направлена в мою сторону, у меня не было сил больше с ним бодаться. Кроме того, я за восемь лет нашей совместной жизни знала твердо. Если Игорь дал слово, то это кремень. Можно расслабиться, так и будет. Два месяца – невелик срок. Я перетерплю, я выдержу и смогу. Полюбуюсь мужем напоследок. Мне потом всю жизнь жить без него. Эта мысль кольнула иглой мое сердце и растворилась. Не сейчас. Хорошо. Но раз так, то акции переписывать тоже через два месяца. Раз это важно для тендера. Тихо, но твердо сказала я. Хорошо. Игорь весь подобрался и развернулся ко мне каким-то немного звериным движением. А ты съедешь из дома. Продолжил я. Муж напрягся всем телом. Вены вздулись на висках, и явственно видно было, как бьется пульс. Плечи взбугрились под тонким трикотажем джемпера. Было видно, как ему не хочется принимать мои условие и как он сдерживается, борясь с собой. — Но вечером я провожу время с ребенком, — хрипло проговорил он после минутного молчания. — До семи часов. Я вскинула голову и прямо смотрела в его глаза. — Саш. Алекс, до семи никак не получится. В семь мы с тобой будем только освобождаться, и то в лучшем случае. Восемь дома. Два часа до десяти. Я ее укладываю, прошу. Я задолжал нашей принцессе уйму сказок, и они есть у меня. Не лишай нас с ней счастья, пожалуйста. Голос мужа перекатывался булыжниками по комнате, отдавая болью в затылке. Я согласно кивнула головой и встала, делая шаг из кабинета. «Ты уедешь из дома завтра», — напоследок обозначила я сроки. «А то я знаю этого жука, моментально лазейку найдет». Стояла под душем, смывая с себя весь этот безумный длинный день, и в голове моей не было ни единой мысли, ни сожалений, ни страхов. Одно желание — спрятаться в коконе одеяла и забыться. Только перед тем, как нырнуть в кровать, я зачем-то снова посмотрела в окно. Как мой муж яростно отжимается, выбрасывая рывками свое тело. И зависла.